Глава вторая «Я смотрю, дебютантки становятся все напористее», — с усмешкой проговорил мой случайный партнер по танцу. «Скоро нам придется от вас прятаться, а не наоборот». «Не обольщайтесь, это вынужденная мера», — пробурчала я, стараясь не упустить из виду будущего или бывшего, тут как посмотреть, мужа. Кэллиан с минуту следил за нами, но потом переключился на какую-то брюнетку. И вот тогда заволновался уже мой нечаянный кавалер, Вообще-то, у меня были другие планы, так что закругляемся, дорогуша», — проговорил он, приближаясь в танце к моему мужу. «А у меня в планах другое направление», — попыталась сменить траекторию нашего движения я. В результате мы сбились с ритма, оттоптали друг другу ноги и, к моему несчастью, вышли из круга как раз возле Келлиэна и Брюнетки, с которой он так мило беседовал. «Мне даже жаль, ее было». До того момента, как мой рыжий спутник обратился к ней с предложением потанцевать. — Это что получается? Он сейчас эту брюнетку утащит танцевать, а мне Кэллиан достанется. — Опять? Да ни за что! — Дорогой, ты что, не хочешь протанцевать все танцы со своей невестой? — воскликнула я, повиснув на локте Рожеволосого и мысленно взмолившись, чтобы этот незнакомец не опозорил меня во всеуслышание, заявив, что знать меня не знает. Мужчина посмотрел на меня, как на самое страшное чудовище, тяжело вздохнул и отвернулся от брюнетки, которая явно интересовала его гораздо больше. Когда мы опять закружились в танце, я позволила себе проявить любопытство и спросила, указав кивком на девушку. «Твоя?» «Уже не знаю», — ехидно ответил он. «Должна была стать, но теперь не уверен». «То есть не твоя?» «Просто приглянулась», — уточнила я. Слушай, меня больше интересует, откуда ты такая взялась, с прищером посмотрел он на меня. Вообще все планы рушишь. Ну, извини, пожала я плечами. Не дергайся, опять все ноги оттопчешь, проворчал он, продолжая выискивать взглядом брюнетку. Ну, прости, вот сейчас дотанцуем и мы распрощаемся, только давай не там, матнула головой в сторону Кэллина. Да мне там уже и ловить нечего, похоже, прошипел рыжая сквозь зубы. И откуда ты только такая неожиданная взялась на мою голову? Впервые такое. Дашь как реагировать не знаю. — Понятие забыть? — предложила я, отступая назад и выходя из круга танцующих. «Стой — Стой! — крикнул Рыжий, но я поспешила затеряться в толпе и направилась к выходу. Мама с папой поймут. Вернусь домой и дождусь их. У меня теперь новая жизнь, и проживу я ее не так, как в прошлый раз. Хватит с меня неожиданных знакомств и необдуманных решений. Я получила второй шанс, так распоряжусь им с умом. Вышла из ратуши и пошла к каретам. Но не дошла. «Стой — Стой! — схватили меня за локоть и рывком развернули. — Кто ты? — спросил мой рыжий незнакомец. — Неважно, — ответила я, выдернув руку. — Забудь и иди к своей брюнетке. — Тебе не должно было быть, — нахмурился он. Я знаю, ты не должна была появиться. Ты мне все изменила, не понимаю, о чем ты, фыркнула я. Отпусти. Хотя бы имя скажи, потребовал он. И Дарина, дочка, почему ты ушла? Послышался окрик отца со ступеней и рыжий отступил. И Дарина, значит, усмехнулся он. Ну что ж, до встречи, Ида, я тебя разгадаю. И мне так неспокойно стало. Только бы не опять. Хватит с меня, Келлиана.